Глава четвертая. Крепость Раска в Ордяле. После Остеры. Несмотря на преклонный возраст, почти 83 года, мой дед отличался подтянутой фигурой и высоким ростом. На кончиках его пальцев мерцало зеленое пламя, когда он обернулся ко мне и обвел внимательным взглядом светлых глаз. Он носил плащ цвета красной киновари, указывающий на ранг верховного веканского жреца, «Иди ко мне, дитя мое!» В этих нескольких словах звучали одновременно радость и печаль. Мы были последними членами нашей семьи. Ради моей защиты он отказался держать меня при себе, и мне не верилось, что мы наконец-то воссоединились. Я сделала несколько глубоких вдохов, чтобы успокоить сердцебиение, после чего подошла к нему. С каждым шагом я становилась увереннее, а улыбка шире. Я дома. При этом мой взгляд внимательно изучал все вокруг. В монтении не было магии, зато в Ордеале она была в каждом камне, в каждом порыве ветра, в каждой травинке. Высокие, богато украшенные окна пропускали яркий солнечный свет, стены и пол были сделаны из грубого известняка. Бесчисленное количество векан веками поклонялись у этого алтаря великой богине. И теперь я тоже могу поблагодарить ее за защиту, которую она оказывала мне в течение многих лет. Алтарь освещался свечами в высоких подсвечниках. Он был выполнен в форме лестницы и покрыт сусальным золотом. На самой верхней платформе располагался полумесяц рожками вверх. Я смотрела на него с трепетом, пока моей щеки не коснулся теплый ветерок. Жизнь, которую я вела среди людей, упала с моих плеч, как тяжкое бремя. Выпрямив спину, я вдохнула в воздух, насыщенный ароматами множества трав. «Дедушка!» Я остановилась перед ним, почтительно опустила глаза и добавила. «Верховный жрец!» Он пальцем приподнял мой подбородок, и я взглянула на его угловатое лицо. Несколько секунд никто из нас не говорил ни слова. Он смотрел на меня глазами песочного цвета, совершенно не похожими на мои зеленые. Потом его взгляд смягчился, а губы изогнулись в одобрительной улыбке. «Приветствую тебя, дитя мое!» Горящими пальцами дед погладил меня по волосам и плечам. По телу распространилось тепло. Понравилась ли ему молодая женщина, которой я стала? Оправдала ли я дедушкины ожидания? Или его разочаровала моя просьба о помощи? Он обратился к Магнусу. «Спасибо за ее благополучное возвращение домой». «Возникли какие-либо проблемы?» «Нет», — отозвался Корби. «Я не учуял ничего, что могло бы представлять для нее опасность. Ведьм там не было». «Ведьм нет. Зато был стригой, твердым голосом сказала я. «Его зовут Николай Лазарь». Магнус издал какой-то неопределенный звук. «Этот ублюдок в Аквинкуме? Что он там забыл?» «По-моему, он искал меня. А зачем ему это делать, если не для того, чтобы передать меня королеве-ведьм? Я бы не позвала на помощь, если бы не была уверена». Магнус удивленно посмотрел на меня, и я выдержала его взгляд. Неужели он думал, что я все та же запуганная девочка, что и больше четырех лет назад? Тогда я не просто заявила, что справлюсь одна, потому что мне надоело все время бежать, «Нет, я должна была доказать самой себе, что способна избавиться от страха, который преследовал меня с той роковой ночи, когда убили моих родителей, брата и сестру. До тех пор я боялась собственной тени. Но я уже не та девочка из прошлого. Я выжила, одна, пока не появился этот проклятый Николай Лазарь». «Ты его не видел?» — спросил дед у Магнуса. «За прошедший с нашего последнего разговора год... Дедушка заметно постарел. Его щеки словно ввалились, кожа приобрела нездоровый желтоватый оттенок, а седые волосы истончились. У меня внутри разлился холод. Что, если он умрет до того, как у нас появится шанс по-настоящему узнать друг друга? Все эти годы мы встречались только через дым, а о времени до убийства семьи у меня сохранились только обрывки воспоминаний. Хотя тогда мне было уже десять лет, и чисто теоретически я должна помнить гораздо больше, но у меня просто не получалось. Казалось, что в ночь трагедии захлопнулась дверь, которая иногда открывалась лишь на секунду. Я не знала, читал ли мне дедушка какие-нибудь истории, учил ли магии, не знала, обращались ли мы за помощью к великой богине, или был ли у нас вообще совместный досуг. Все, что я знала, когда он умрет, я окончательно останусь одна». Разумеется, в Ковен входили и другие члены, но это совсем другое. Я всегда надеялась однажды стать частью семьи, пусть и очень маленькой. Сейчас же меня сковал страх, что моя мечта не исполнится. Сколько ему еще осталось? Скажет ли он мне, если я его об этом спрошу? «Нет», — ответил Магнус. «Если Лазарь там был, то скрылся дома его появления». «Он был там?» — резко сказала я. «Иначе откуда мне известно его имя?» Магнус сдержанно пожал плечами. «Это не имеет значения. Он не представляет для тебя опасности». «Пока нет», — произнес дедушка. «Оставь нас одних», — велел он Магнусу. «Я проведу Вале небольшую экскурсию и все ей покажу». «Как пожелаешь», — Магнус низко поклонился. Высокая деревянная дверь открылась, повинуясь молчаливому приказу, и я почти не слышала, как она захлопнулась после его ухода. Язычки пламени, которые плясали у меня на плечах, исчезли, когда дед повернулся к алтарю и дал мне знак встать рядом с ним. «Давай выразим богине нашу благодарность за то, что она привела тебя домой в добром здравии, а потом нам нужно будет кое-что обсудить». Он поднял чашу с края алтаря и поставил ее в центр. Из другого сосуда верховный жрец взял соль и аккуратно провел ровную линию по внутреннему ободку чаши. «Положи на соль семь лепестков», — попросил меня он и указал на тарелку, где лежали красные лепестки роз. А после того, как я закончила, установил в середину чаши белую свечу. «Зажги ее. Ордеатус!» Я потерла большим пальцем правой руки об указательной, и фитиль вспыхнул. «Этот огонь будет гореть семь дней», объяснил дедушка. «Я буду приходить каждый день и благодарить ее снова». Он ничего не сказал насчет того, что я буду его сопровождать. Неужели он собирался отправить меня обратно, потому что от Николая Лазаря не исходило угрозы? Я слишком остро отреагировала? Нет никакого заговора между стригоями и королевой ведьм? Неужели слишком бурное воображение сыграло со мной злую шутку? «Дедушка», начала я, потому что мне срочно требовались ответы. «Расслабься, Валия, закрой глаза и посмотри на двери, которые открывает перед тобой великая богиня», — сказал он мне и опустился на колени. «Все остальное обговорим позже». Я сделала три глубоких вздоха, чтобы очистить разум. Так, как делала раньше бесчисленное количество раз. Но сегодня это было очень трудно. Я попробовала снова, Дыхание начало выравниваться, а потом энергия родной земли потекла сквозь мое тело, постепенно заполняя меня полностью. Ощущение присутствия дедушки исчезло, и я стала единым целым с домом богини. вдыхала аромат сандалового дерева и благовоний, пока во мне вибрации отдавался тихий звук, который словно исходил прямо из недр земли. Я отпустила свои страхи и полностью сконцентрировалась на этом месте, пропитанном магией моих предков, так что внутри меня, наконец, воцарилось спокойствие. «Мы благодарим тебя, великая богиня, за защиту нашей дочери», — нарушил тишину дедушкину на звонкий голос. «Веди ее в темные времена, которые ждут нас впереди. Позволь ей быть с тобой, как пребываем с тобой мы». Помоги ей не упускать из виду цель, ради которой она встанет на правильный путь. Нас ждали темные времена. Значит, я не ошиблась. Но я не испугаюсь и буду поддерживать дедушку. Он больше не один, как и я. Мы будем бороться со злом вместе. Когда он закончил свою благодарность, наступила моя очередь. Я откашлялась. Великая богиня на долгие годы стала моей утешительницей. Она знала, как сильно я хотела вернуться домой. «Спасибо тебе», — прошептала я, сдержав подступающие слезы. «Сегодня день радости. Я не разочарую тебя и буду защищать всех, кто тебя любит и боготворит. Обещаю». Когда я вновь открыла глаза, пламя свечи слегка дрогнуло. Дым образовал семь ровных колец, которые по очереди поднялись вверх. «Богиня приняла мою благодарность». Я с облегчением повернулась к дедушке, который посмотрел на меня загадочным взглядом и встал, что явно далось ему с трудом. «Идем, дитя мое, пора ответить на все твои вопросы». Мы покинули зал и вышли в широкий коридор. «Магнус перенес тебя в Раску. На протяжении нескольких веков эта крепость является постоянным местопребыванием нашего Ковина. Когда-то у нас был замок глубже в горах, Однако 200 лет назад он был разрушен стрегоями. Все это мне было уже известно из книг, которые он присылал. Но я не перебивала. Члены Ковена всегда жили вместе. Мастера руководили им и принимали новых послушников и послушниц. Они обучали их, чтобы те, если будут к этому стремиться, могли достичь следующего уровня и сдать экзамен на ранг Иерафанта. Виккан не обязывали жить всю жизнь в родном Ковене. Они могли поменять его или покинуть, если выбирали себе партнера. Если Ковен чересчур разрастался, то основывали еще один, дочерний. «Эти войны так много всего уничтожили. Слишком много». Казалось, что дедушка беседовал сам с собой. «Пришло время положить этому конец. Мир длится уже сорок лет», — тихо откликнулась я. «Этим ордял обязан тебе». «И мы должны позаботиться о том, чтобы договор не нарушался и в будущем», — заявил он. «Мы больше не можем позволить себе воевать. Я могу рассчитывать на твою поддержку?» «Конечно». Дедушка остановился. Дыхание у него сбилось, и в мерцающем свете факелов, воткнутых в металлические держатели на стенах, его лицо выглядело еще более желтым, чем раньше. «Просто скажи мне, что делать», — торжественно пообещала я. Все эти годы он заботился о моей безопасности. Теперь мой долг дать ему что-нибудь взамен, ему и моему Ковину. С облегчением кивнув, дед положил руку мне на плечо. — Ты доброе, дитя Валия. Будет мне легко, но если каждый из нас принесет что-то в жертву, то наша цель будет достигнута. Он пошел дальше. В конце коридора находилась дверь. Я хотела предложить дедушке опереться на меня, но промолчала боясь задеть его гордость. Молча и в его темпе мы продолжили путь, а когда добрались до двери, у него на лбу выступил пот, хотя в этом крыле было довольно прохладно. «Открой ее, пожалуйста», — велел мне он. Я попыталась сделать это при помощи магии, но выяснилось, что она вся израсходована. Того, что я вызвала дедушку, и недавних легких огненных чар оказалось достаточно. Жалкое зрелище. Не смея взглянуть на верховного жреца, я оттолкнула обитую железом дверь и прошла под аркой. Перед нами простирался пустующий внутренний двор. — Я распорядился подготовить для тебя комнату в жилой башне. — Ты ведь почти не была в Раске, — сказал дед. В голосе сквозила печаль. — Твой отец был из другого Ковина, и мама после свадьбы ушла вместе с ним. — Я не знала, — призналась я. Ничто вокруг не казалось мне даже отдаленно знакомым. Дедушка засунул руки за лацканы плаща и грустно кивнул. Я так и думал. Наверное, так даже лучше. С этим я согласиться не могла. Я надеялась, что все утерянные воспоминания вернутся, стоит мне возвратиться в Ордял. Надеялась, что закрытая дверь распахнется настеж, и я смогу вспомнить больше о своем детстве. Все эти годы то обстоятельство, что я столько всего забыла, ощущалось как предательство. Но ничего не произошло. Я забыла все, потому что те воспоминания причиняли слишком много боли, и они не вернулись. «Иногда я вспоминаю дом в лесу», — помедлив сказала я. «Можешь рассказать мне что-нибудь о нем?» Он печально улыбнулся. «Твои родители проводили там летние месяцы». Им стоило быть осторожней. Это было слишком опасно. Но твоя мать любила природу. Будучи целительницей, она предпочитала лес жизни в четырех стенах. Она унаследовала это от твоей бабушки. «У меня есть бабушка?» Меня охватило волнение. «К сожалению, она ушла в страну вечного лета еще до твоего рождения». Дед избегал смотреть мне в глаза. «Ты должен был раньше разрешить мне вернуться к тебе. Мне следовало быть рядом». «Мы могли бы скорбеть вместе». «Принимая решение, нельзя идти на поводу у своих эмоций», — произнес верховный жрец. «Однажды ты это поймешь, и, возможно, тебе тоже придется принимать решение, требующее большого мужества». Внезапно его голос зазвучал твердо и сильно. Я понимающе опустила голову. «Если это пойдет на пользу нашему Ковину, я буду рада их принять». На другом конце арочного прохода открылась дверь, и через двор быстрым шагом прошли две женщины. Я почувствовала на себе их любопытные взгляды, хоть их лица и скрывали плащи кремового цвета. «Это послушницы», — подтвердил дедушка. «Ты не представишь меня им?» Взяв меня за руку, он покачал головой. «Есть пара вещей, которые тебе следует знать». Была середина дня, однако во дворе крепости царила зловещая тишина. На зубчатых стенах стояло несколько мужчин в зеленых плащах. В остальном никого вокруг. Тем не менее, дедушка понизил голос, как будто боялся, что нас кто-то подслушает. «Только Магнус и я знаем, кто ты на самом деле. Так оно и должно оставаться». В его голосе звучала настойчивость, а взгляд безжалостно удерживал меня на месте. «Потому что ты по-прежнему в опасности». Моргнув, я подумала, что ослышалась, Он не хотел меня признавать? Это ради твоей защиты. И у меня есть для тебя задание. Речь идет о благополучии нашего Ковина. А Вот почему я разрешил тебе вернуться. Не потому, что мне грозила опасность, и, возможно, это просто игра моего воображения, но в последнем предложении промелькнула угроза отправить меня обратно, если я не справлюсь с задачей. Я расправила плечи, потому что никогда такого не допущу. В десять лет у меня не оставалось иного выбора, кроме как подчиниться. В 22 же я могла за себя бороться. Что мне нужно сделать? К этому мы вернемся позднее. А пока, во-первых, ты будешь звать меня не дедушкой, а Раду, как все наши братья и сестры. И никому не рассказывай, кто твои родители. Я нахмурилась. Великая богиня запрещает нам лгать. Сокрытие, правда, не обязательно является ложью. «Я не хочу рисковать. Мне стоило больших усилий тебя защитить». «Но что, если мы не будем спорить с тобой на эту тему?» — нетерпеливо перебил меня дед, прежде чем я успела продолжить. «Если смерть твоих родителей что-то и прояснила, так это то, что королева-ведьм не приняла договор. Она хотела новой войны. Надеялась спровоцировать нас этими убийствами, чтобы мы нарушили пакт. Тогда ее план провалился». Мы спрятали тебя, чтобы ты могла вырасти в Ордиале или где-то еще. Если она выяснит, что ты жива, то отправит своих приспешников, чтобы закончить начатое. Ты свидетельница ее преступления. Он положил руки мне на плечи, и я не допущу, чтобы с тобой что-то случилось. Но я ничего не помню о той ночи. Я даже обвинить ее не смогу. Это была не совсем правда. Некоторые воспоминания все же были, всего лишь фрагменты. И я никогда никому о них не говорила, потому что бросила свою семью в беде и просто убежала. На протяжении многих лет я снова и снова старалась вспомнить больше, но эта ночь оставалась зияющей дырой. «Селеста этого не знает», — с нажимом ответил Раду. Я вздрогнула, когда с его уст такой легкостью сорвалось имя королевы-ведьм. «Я не готов рисковать, и ты нужна мне рядом. Я рассчитываю на это и не потерплю возражений». «Мне притило подчиняться приказам других людей. Для меня было важно принимать собственные решения. Но это мой дедушка, и он так много для меня сделал». «Доверяй только членам своего Ковина и больше никому», — настойчиво сказал он. «Хорошо», — поколебавшись, откликнулась я. «Но мы когда-нибудь призовем ее к ответственности за то, что она совершила. Если ради этого мне придется скрыть правду, то я это сделаю». У него на лице отразилась тревога, и дедушка коснулся двумя пальцами моего лба, по коже растеклось тепло. «Путь вместе это не путь, Виккан, дитя мое», — мягко вразумил меня он. «Любовь — единственное, что имеет значение». «Любовь. Я почти не помнила, каково это — быть любимой, поэтому просто кивнула в знак согласия. То, что я буду выполнять его приказы, не означало отказ от всех моих целей». Я не хочу мстить, я только хочу знать, почему она убила именно мою семью. Потому что хотела меня спровоцировать, бросить мне вызов, отнять у меня самое дорогое. Селеста не понимает, что Ковен превыше всего. Она думала, если убьет мою дочь и внуков, то я снова развяжу войну. Она надеялась меня уничтожить. Но у нее не получилось. Нет, я давно простил ее и тем самым вступил на путь богини. Тебе тоже следует это сделать. Сосредоточься на задаче, которая стоит перед тобой сегодня. Хотелось бы мне, чтобы моя вера была так же сильна, как его. Хотелось бы оставить прошлое позади. Дедушка взял меня за руки. Сам живи и другим не мешай. В меру возьми и в меру отдай. Три круга один за одним начерти и отозла себя защити. Процитировал он одно из наших убеждений. Только если будем придерживаться этих правил, нам удастся сохранить мир. Ненависть отравляет душу. Он прав. Мой разум знал это, но сердце все равно болело. Ты верховный жрец. Я буду больше стараться, чтобы угодить богине. Хорошо. Дед выглядел довольным. А теперь отдохни. Я распоряжусь, чтобы тебя проводили в твою комнату. Прими ванну и переоденься. Увидимся за обедом и тогда я дам тебе дальнейшие инструкции». Затем он махнул послушнице, которая появилась в воротах с ветками кроваво-красной смородины в руках. «Отведи Валя в ее комнату и приготовь ей ванну», — приказал Раду. Она коротко кивнула, не посмотрев на него, а потом так быстро двинулась вперед, что я едва за ней поспевала. Я не знала, сколько членов в нашем Ковине. Раска казалась мне практически пустой, Однако, когда я бросила взгляд на жилую башню, в одном из окон что-то шевельнулось. Мы вошли в здание через маленькую дверь, стены лестничной клетки покрывала штукатурка оттенка светлой охры, а в окна проникало достаточно много света. Девушка молча повела меня на четвертый этаж, из коридора вело несколько дверей. Послушница открыла одну из них и пропустила меня в комнату, обставленную простой деревянной мебелью. Она оказалась немногим больше, чем моя хижина в Аквинкуме, но уютнее и чище. В вазе на прикроватной тумбочке стояли желтые нарциссы, там же лежало несколько книг. Девушка прошла еще в одну дверь, за которой обнаружилась ванная комната. Она встряхнула полотенце и повесила его на держатель. Ванна на львиных лапах стояла посреди помещения и оказалась уже наполненной. Послушница провела над ней ладонью, и вскоре от воды начал подниматься пар. Я мечтала смыть себя мир людей вместе с воспоминаниями о Николае. Однако мне пришлось заглушить угрызения совести, которые охватили меня при мысли о нем. Видимо, я погорячилась. Во всяком случае, дедушку не встревожило его присутствие в Аквинкуме. Если когда-нибудь снова встречусь с Николаем, определенно нужно будет перед ним извиниться. — Большое спасибо. Как тебя зовут? Ты давно стала послушницей? — спросила я у своей спутницы. Та внимательно посмотрела на меня и начала жестикулировать в ответ. «О, ты не Мая! У входа в комнату послышался смех, и я резко развернулась. «Ее зовут Карин. Она дала обед молчания». Прислонившись к косяку, в дверном проеме стояла молодая женщина. Так обязаны делать все послушники, которые желают войти в Ковин и впоследствии претендовать на более высокий ранг. Они молчат два года, а потом либо сходят с ума, либо становятся как шелковые. Ее оценивающий взгляд скользнул по моей одежде. Сама она была одета в зеленый плащ Ковина и выглядывающее из-под него светлое платье. А когда девушка опустила капюшон, я увидела знакомые глаза. Глаза, которые я и не надеялась когда-нибудь увидеть. Я ухватилась за стул, чтобы не упасть. Это все сон. В действительности я не вернулась в ордял, а лежала в своей кровати в аквинкуме и спала... От отчаяния хотелось кричать и топать ногами, но я не издала ни единого звука. Горло словно сжалось. Гостья улыбнулась, однако она не выглядела дружелюбной. И эту улыбку я тоже хорошо помнила. Раньше я видела ее на лице двенадцатилетней девочки, с которой боролась за любовь нашего отца. Но та девочка давно мертва. А может, я и не в Ордяле, и не в Аквинкуме, а в стране вечного лета? Николай все-таки меня убил. Она поджала губы. Ты ничуть не изменилась. Это звучало никак комплимент. Лупа! Хрипло выдавила я из себя, бросилась вперед и повисла у нее на шее. По щекам полились слезы, которые я не могла сдержать. Лупа! Это не сон. Сестра была настоящей. Даже то, что ее тело рефлекторно напряглось, было мне знакомо. С самого детства ей не нравилось, когда к ней прикасались. Ты жива! выпалила я сквозь рыдание, когда она меня отстранила. Как такое возможно? Это ненадолго, если ты меня раздавишь. Меня рассмешило выражение ее лица, такое же хмурое, как и всегда. Я взяла сестру за руку, потому что мне было просто необходимо удостовериться, что она из плоти и крови. Почему, Де? У нее расширились глаза. Раду, исправилась я, потому что послушница до сих пор стояла в ванной. «Почему Раду мне об этом не рассказал?» «У него свои причины. Смой себя вонь человеческого мира, а потом увидимся за обедом. Не говори ему, что я испортила сюрприз. Он будет в ярости». «Не буду», — улыбнулась ей я. «Вполне в духе лупы поступать так, как она сама считала правильным». «Доставим ему такую радость?» Сестра приподняла темные брови. «Да, доставим. Мне не хотелось ее отпускать. Мы можем отослать Карин». — предложила я. — Расскажи мне больше. Ты стала такой красавицей, а ты сомневалась? — чуточки, Разве что думала, будто она мертва. Лупа еще в детстве обладала необыкновенной внешностью. Стройная и гибкая, словно хлыст, с длинными белоснежными волосами, как у нашей матери, теми же льдисто-голубыми глазами и полными красными губами. Она была очень похожа на маму. — Увидимся позже. Я просто хотела увидеть, какой ты стала. «Так что не сдавай меня!» Как и прежде, в ее последних словах прозвучала скрытая угроза. На этом сестра развернулась и вышла из комнаты, в то время как я, не веря собственным глазам, продолжала буравить взглядом то место, на котором она только что стояла. Мне хотелось окликнуть ее, побежать следом, потребовать объяснений, но лупа уже завернула за угол. «Как такое возможно?» Я потерла лицо обеими руками, стараясь избавиться от смятения. Лупа жива. Она не погибла в ту кошмарную ночь. Я недоверчиво покачала головой. На самом деле я никогда не была совершенно одна. Ее дедушка тоже прятал среди людей. Как он мог так мне солгать? Я была в отчаянии и вне себя от страха, когда Раду меня нашел. Однако он спас и Лупу, а потом украл у нас совместное детство. От злости у меня загорелись щеки. Он не имел на это права. Карин подошла ко мне и подергала за рукав. Когда я повернулась к ней, она указала на ванную. Нос уловил аромат лаванды. «Спасибо», — рассеянно сказала я, после чего она кивнула и вышла из комнаты. Закрыв дверь, я шагнула к кровати и села на нее разгневанная, расстроенная и растерянная одновременно. Раду знал, как страшно и одиноко мне было. Я с трудом сдержала порыв найти его и немедленно потребовать объяснений. Останавливала только просьба лупы. Я встала и начала раздеваться. Прошла в ванную, опустилась в горячую воду. Однако получить от этого удовольствия не удавалось. Я изо всех сил старалась разобраться в своих эмоциях. Получалось плохо. Но слепые обвинения тут не помогут. Лавандовое масло ласкало кожу, будто мягким бархатом. Несмотря на волнение, я закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Всего за несколько часов моя жизнь кардинально изменилась. Если бы Николай сегодня не появился в библиотеке, мне бы сейчас нужно было отправляться на рынок. А вместо этого я попала в Ордял и выяснила, что сестра, которую я считала погибшей, жива. Наверняка дедушка приведет весомые аргументы, почему он столько лет хранил эту тайну. Но мне все равно казалось, что это неправильно. Впрочем, даже если я начну обвинять Раду, это ничего не изменит. Я вымыла волосы розмариновым мылом, которое лежало на краю ванны, тщательно их прополоскала и натерла тело сахарным скрабом, который тоже обнаружился рядом. От него пахло миндалем и ванилью. Никогда еще я не позволяла себе такой роскоши. Все это время я старалась побороть свой гнев, но потерпела неудачу. На кровати я нашла свежее нижнее белье и простое платье из темно-синего льна с маленькими рюшами на рукавах. Мои собственные вещи пропали, и вот так просто я стряхнула с себя жизнь в Мунтэнии. В Ордяле меня ждали другие испытания. Мне предстояло многое наверстать и многому научиться. Моя магия, как выразился Николай, почти не развита, но я сделаю все, чтобы однажды она раскрылась в полную силу. Лишь тогда от меня будет какая-то польза Ковину. Если для этого необходимо скрывать, кто я такая, то я на это пойду. «Пока что. Может, моя жизнь среди людей и была одинокой, но мне не приходилось никому подчиняться. Теперь с этим покончено. Вообще не на первое место ставят интересы коллектива, а не отдельного человека. Хочешь, не хочешь, а придется привыкнуть к тому, что у меня больше не получится принимать все решения самостоятельно». Надев нижнюю рубашку, я уселась перед камином и терпеливо расчесывала волосы до тех пор, пока они не высохли. Затем я надела верхнее платье и накинула зеленый плащ, который указывал на мое членство в Ковине. Закончив, я взглянула на себя в зеркало. Из нас троих, двух сестер и брата, я больше всех была похожа на отца. И сходство не ограничивалось одной внешностью. В то время как Кирилл предпочитал сидеть с мамой дома и помогать ей с целебными травами, мы с папой могли часами бродить по лесу, иногда даже оставались на ночь в горах. Тогда я чувствовала себя в безопасности и ничего не боялась. А после его смерти быстро поняла, что легко быть смелой, когда рядом есть человек, который держит тебя за руку. Быть смелой в одиночку намного сложнее. Но теперь я не одна. Богиня вернула мне лупу. Когда я вышла из комнаты, в коридоре уже стояла Карин. «Отведешь меня к верховному жрецу?» — попросила ее я. «Он меня ждет». Она кивнула. Я вновь последовала за ней по коридорам жилой башни на самый нижний этаж до большого зала, посреди которого стоял длинный стол, накрытый на четыре персоны с одной стороны. Раду ждал перед одним из высоких арочных окон, сквозь которые в зал проникал свет. В его глазах сверкнула гордость, когда он увидел на мне плащ. Этот зал тоже был обставлен простой мебелью. За исключением длинного стола, вокруг которого стояло десять стульев, На каменных стенах висело лишь несколько гобеленов, а в камине горел огонь. Из глубоких тарелок на столе поднимался пар, распространяющий вокруг запах овощей, рыбы и свежей зелени. Другая послушница принесла ярко-алое вино, после чего исчезла за неприметной дверью в боковой части комнаты. — Кто составит нам компанию за обедом? — спросила я и направилась к деду. — Магнус? — Нет, не Магнус. Он прочистил горло. «У меня есть для тебя сюрприз». Верховный жрец поднес к губам бокал, как я подозревала, чтобы потянуть время. И вдруг скрипнула входная дверь. Он сердито нахмурился. Оглянувшись, я собралась подмигнуть лупе и дать понять, что я ее не выдала. Однако в дверном проеме стояла не она, а молодой человек, Сердцебиение участилось, когда я разглядела черты лица, которые раньше были знакомы мне не хуже своих собственных, хотя мы никогда особо не были похожи друг на друга. «Кирилл?» — почти беззвучно произнесла я, а затем перед глазами потемнело. Раду подхватил меня за руку, прежде чем у меня подкосились ноги. Я закрыла глаза и снова открыла, а потом еще раз закрыла. Но видение не исчезло. Молодой человек в дверях — мой брат, мой брат-близнец. Он подошел к нам и не развеялся, как дым. «Валя!» Невозмутимо поздоровался со мной брат и, кажется, ни капли не удивился при виде меня, так же, как и Лупа недавно. Хорошо, что Раду все еще меня поддерживал, потому что мир вокруг меня кружился. Тем временем за спиной брата появилась Лупа. Когда сестра язвительно ухмыльнулась, мне стало ясно, почему она не упомянула о Кирилле. Хотела выбить меня из Клеи. И еще в детстве она любила меня провоцировать только для того, чтобы я закатила истерику и получила выговор от мамы и папы. Однако я уже давно не закатывала истерик. Никому не нравится ребенок, который не умеет контролировать свои эмоции. В окружении совершенно незнакомых людей я быстро это усвоила. Вы живы? Оба! Кирилл лишь коротко кивнул. Лупу я до этого обняла. Его же хотела сгрести в охапку и утащить подальше отсюда. Хотела, чтобы он был только моим, и рассказал обо всем, что с ним происходило. Хотела поделиться, как сильно по нему скучала. Ведь он был не просто моим близнецом, а значит, моей второй половиной, но и моим лучшим другом. В четыре года мы поклялись, что между нами никогда не будет секретов, и что никто из нас ни за что не бросит другого. Я нарушила клятву. В ночь огня убежала и спряталась. Я не помню, искала ли его перед этим, и где был он тоже. Когда Магнус меня нашел, то сказал, что вся моя семья мертва, и я ему поверила, потому что нам запрещалось врать. «Мама и папа тоже живы?» — рассерженно выпалила я. Все-таки у меня не так хорошо получалось контролировать гнев, как мне казалось. Радус с сожалением покачал головой. «Нет, прости, Валя, мне пришлось вас разделить. Тогда я считал, что у меня нет иного выбора». Он приблизился к столу и указал мне мое место. Я не могла оторвать взгляд от Кирилла. Мой брат вырос, как и я. Каждый сам по себе и без помощи другого. Раньше я всегда знала, о чем он думает. Иногда становилось по-настоящему жутко от того, как мы заканчивали мысли друг за другом. Сейчас же брат сидел напротив меня, но даже в глаза мне не смотрел. Неужели он на меня злился? Меня все больше беспокоил его отталкивающий вид. В течение многих лет я страдала от утраты своей семьи, а теперь узнала, что всех ночей, которые я проплакала в одиночестве, можно было бы избежать. Мы могли поддержать и утешить друг друга. Как Раду мог поступить так жестоко? Ни одно объяснение не в силах компенсировать украденное время. Дедушкина натянутая улыбка частично маскировала сожаление в его глазах. После той роковой ночи «Я посчитал, что вы не должны оставаться вместе», — начал он, — «не после того, что случилось. Это решение далось мне нелегко. Можешь мне поверить. Но иначе было нельзя. Так как нашим врагам не удалось уничтожить всю нашу семью, я опасался новых нападений и не имел права рисковать». Аргумент звучал убедительно, но ведь не могло не существовать другого пути — «Вы тоже жили среди людей?» — спросила я у Кирилла и Лупы. Смотреть на Раду не было сил. слава великой богине нет. Конечно, нет. Нам выпала честь вырасти в Раске». Сарказм Лупы просто невозможно было не услышать. Пусть я и не знала, кому он адресован. Она пристально посмотрела на меня холодным взглядом. «Тебя отослали, потому что ты почти не обладала магией. Твои шансы на безопасную жизнь в Монтене оказались самыми высокими». «Раду хотел вывести тебя из зоны риска». «Все ведь так и было, верно?» «Ты самая младшая», — подтвердил он. «За тебя я волновался сильнее всего и верил, что Селеста не найдет тебя у людей. Потому что у меня практически нет магии, которую можно учуять», — саркастично вставила я. «Николаю Лазарю хватило и этих крох, но я не стала об этом напоминать». Лупа пренебрежительно хмыкнула и за несколько глотков осушила свой бокал с вином. Она злилась на меня. До сих пор или уже опять? Я не знала, в чем сестра меня винила. То, что я не выросла в Ордяле, не мое решение и не мой выбор. Нужно оставить старые распри в прошлом. С трудом контролируя себя, попросила я. Мы и так потеряли слишком много времени. Двенадцать лет. Почти тринадцать, если быть точной. Я посмотрела на Кирилла, однако мой взгляд ударился в стену горечи и обиды. Позже надо будет поговорить с ним наедине. «Я понимаю, что ты стремился меня защитить», — обратилась я к Раду. «Но рано или поздно ты обязан был сказать мне, что они живы». Я понятия не имела, как его за это простить, и сумею ли я. «А что бы это изменило?» В голосе Кирилла сквозило презрение. Презрение, которого я не понимала. Я пыталась найти в этом лице мальчика, которым он был, однако вся мягкость исчезла. Его насыщенно зеленые глаза смотрели на меня с враждебностью. Мальчик, который так любил смеяться, петь и играть, превратился в ожесточенного взрослого. Жизнь украла нашу легкость. Вернее, это сделали наши враги. Кирилл так же коротко и аккуратно стриг черные волосы, как наш отец. У него был такой же хохолок, как у папы. Однако в тонких чертах лица угадывалась наша мать. Они мало изменились со времен нашего детства. А вот выражение его глаз еще как. Там, где раньше радость лилась через край, сейчас остались лишь смирение и тоска. Ты ведь комфортно чувствовала себя в аквинкуме, не так ли? Только не говори, что скучала по нам. Нарушил тишину голос Лупы. Хорошо выглядишь. И снова это звучало не как комплимент. И пусть сама она казалась точной копией нашей матери, настроенной фигуре, оттенке кожи и волос, сходство с той нежной, чуткой женщиной заканчивалось. Мама не носила колец ни в носу, ни в нижней губе, ни в ушах, а каждый взгляд серебристо-голубых глаз был полон теплоты и заботы, а не цинизма, как у лупы. В голове мелькнул вопрос, не было ли мое одинокое детство среди людей лучшей долей. Стремясь сохранить каждое воспоминание о своей семье, я пыталась в мельчайших деталях усвоить веканское учение. После того, что произошло, это не всегда давалось мне легко. Но я делала все, что могла. Я росла импульсивным ребенком и всегда стремилась добиваться своего. Однако гибель семьи преподала мне жестокий урок. Нам слишком часто приходится покоряться судьбе. Гнев или ярость ничего не изменят. Зато принятие своей судьбы такой, какой ее задумала богиня, требовало дисциплины и огромного количества позитивной энергии, чтобы еще больше не усиливать негатив в мире. Потому что только добро притягивало добро. А та атмосфера, которая ощущалась в этом зале, никак не могла прийтись по душе богини. Я всегда хотела домой и очень сильно по вам скучала. Долгие месяцы, а точнее годы, Собственную злость я заперла за толстой стеной. Раду был прав. Необходимо оставить прошлое в прошлом. Смерть наших родителей, дедушкин обман и ссоры из детства. Я хорошо помнила, как мы с Лупой соперничали за любовь отца, и так как я была младше, мне чаще позволяли сидеть у него на плечах или на коленях. Я спала в родительской постели, когда мне снились кошмары, в то время как Лупе полагалось быть старшей и разумной сестрой. И я не раз показывала ей язык, когда папа читал сказку на ночь мне первой. — Я скорбела по вам, — сказала я. На лицах брата и сестры не дрогнул ни один мускул. Внутри меня росло разочарование, но я не хотела сдаваться. Буду бороться за нас до последнего, — поклялась себе я. — Ведь то, что ты отдаешь, рано или поздно тебе возвращается. — Ты уже говорил ей, почему разрешил Магнусу привести ее обратно? — повернулась Лупа к Раду. «Нет. Хотел дать вам время заново узнать друг друга. Думал, может быть, вы захотите провести вечер вместе? Одни?» Кирилл прищурился. «Нам не нужно время. Оно у нас заканчивается. Чем быстрее мы введем ее в курс дела, тем лучше». Я могла понять, почему сердилась Лупа, но его гнев выглядел совершенно необоснованным. Его я всегда поддерживала. Только не в ту ночь. «Ты все это время знал, что я жива?» — спросила я у брата. — Естественно. Раду сразу мне рассказал, после того, как отослал тебя. Голос Кирилла звучал бесцветно. Это случилось в ночь нападения. Раду не дал мне передышки. Я плакала, кричала и звала Кирилла. Это я прекрасно помнила. И о том, как Магнус отнес меня к человеческой семье абсолютно чужим людям. — Но ты никогда не пытался со мной связаться. А с чего бы мне это делать? — Когда он, наконец, посмотрел на меня, холод в его взгляде пронзил меня до глубины души. — Потому что я твоя сестра, сестра-близнец. Мы были неразлучны, неужели он забыл? Лупа с усмешкой положила овощей себе на тарелку, и я почувствовала себя незваной гостьей. Они вместе выросли в раски и не нуждались во мне. Я отказывалась жалеть саму себя, это ничего не изменит. Потянувшись к миске с картофелем, я взяла оттуда немного. «Позже», — подбадривала себя я. «Позже мы с Кириллом поговорим наедине». «Твои брат и сестра правы. Чем быстрее ты обо всем узнаешь, тем лучше», — произнес Раду, тоже накладывая себе еду и делая вид, будто не замечает напряжение между нами. «Нам нужна твоя помощь». «В чем? Я сделаю то, что требуется, если за это мне разрешат остаться. На этот раз навсегда». Мне нужно наладить отношения с Кириллом. Нужно пробить стену, которую он возвел вокруг своего сердца. Брат должен понять, что я по-прежнему люблю его так же сильно, как в детстве. Я буду бороться за Кирилла. Кое-что случилось. Дедушка аккуратно разрезал морковку. Нечто такое, на что я не рассчитывал. Селеста вернулась в ордял. В камине разломилось полено, и полетели искры. «А где она была?» В замешательстве уточнила я. «Я ничего не знала о событиях в потому что дедушка мне не рассказывал. Будь все иначе, я бы знала и о личности Николая». «Никто точно не знает. Она пропала на много лет», — ответил он. «Я не сомневаюсь, что на протяжении этого времени она что-то затевала, что-то ужасное. Это означает, что мир хрупок, как никогда прежде, и мы должны сделать все, чтобы его сохранить. Каждый из нас». «Этот мир всегда был просто иллюзией», — буркнула Лупа. «Нужно воспользоваться шансом и избавиться от Стригоев. Одной проблемой будет меньше. Что мешает им заключить союз с Селестой? Они сейчас уязвимы, как никогда». «Избавиться от Стригоев? Как же она планирует это устроить и почему?» Я нахмурилась. «Возможно, я все-таки не ошиблась, подозревая Николая в сговоре с королевой». «Мы не будем никому объявлять войну». Так резко осадил ее Раду, что я вздрогнула. Мастера Ковинов решили не нарушать пакт. Всего насчитывался 21 Ковин, и у каждого имелись дочерние. Они были разбросаны по всему Ордиалу и возглавлялись мастерами. Много лет назад они избрали нашего деда верховным жрецом. Эта задача стоила ему всего. Хотелось бы мне, чтобы в старости он мог наслаждаться миром, за который так сражался. Но, очевидно, не суждено... «Кто-то уже нарушил пакт», — скучающим тоном сказал Кирилл. «И теперь мертва еще одна веканка. Когда умрет следующая, вопрос времени. Что ты имеешь в виду?» — спросила я и отложила приборы в сторону. «Кто умер?» Он не ответил, избегая моего взгляда. Вместо этого положил в рот кусок фенхеля и проживал медленными размеренными движениями. В детстве брат терпеть не мог овощи. Мама шла на множество ухищрений, чтобы он время от времени ел хоть какие-нибудь. А папа всегда дразнил ее за попытки вырезать из морковки зверя. Это воспоминание возникло так внезапно, словно кто-то вновь приоткрыл дверь в мое прошлое. Помнил ли об этом Кирилл? Я хотела бы поговорить с ним об этом, но он смотрел на меня, как на чужого человека. Если заведу такой разговор, они с Лупой, наверное, меня засмеют. Я неловко поерзала на стуле. Меня тянуло дотронуться до Кирилла, убедиться, что это не сон. Мой брат никогда бы не вел себя так отталкивающе. Раду промокнул губы белоснежной салфеткой. Есть новая жертва. Лупа невозмутимо орудовала приборами, словно ее это вообще не касалось. — Что произошло? — твердым голосом спросила я. Судя по всему, здесь, как и в Аквинкуме, слабость была непозволительной роскошью. — Ее звали София, — вмешался Кирилл. Она только что завершила послушничество, и ее приняли в Ковен. «Ты хорошо ее знал?» По его лицу мне ничего не удавалось прочесть. Впервые я пожалела, что терзалась такими сомнениями из-за использования своего дара. Мне хотелось узнать все, что Кирилл пережил за эти годы без меня. Хотелось увидеть каждое из его воспоминаний и показать свои. «Пусть поймет, какой одинокой я себя чувствовала без него». Как в нем нуждалась, и как тяжело мне было двигаться дальше. Я всегда считала, что не сдаваться — это мой долг перед семьей. Сколько раз я предпочла бы остаться в постели, вместо того, чтобы вставать и вести жизнь среди людей. Жизнь без магии. Кирилл тоже страдал, это факт. Ковен и Раду не смогли дать ему то, в чем он нуждался. Но он не мог быть таким же одиноким, как я. Или мог? Я плотно сжала губы. Эта ситуация начинала слишком сильно на меня давить. Я не знала, что хотела и что имела право думать и чувствовать. Есть ли какие-то правила о том, как себя вести, если два любимых человека, которых ты считала мертвыми, внезапно оказываются перед тобой? Если они живы и здоровы, но полностью тебя отвергают, позволит ли мне когда-нибудь Кирилл посмотреть его воспоминания и показать ему свои? Заинтересуют ли они его в принципе, или он будет злиться вечно? «Я толком ее не знал», — произнес брат. «Живя в Раске, она соблюдала обед молчания, так что мы никогда не разговаривали». По крайней мере, он говорил со мной, хоть и не глядя в глаза. «Что именно с ней стряслось? Кто ее убил?» Задала осторожный вопрос я, надеясь, что Кирилл опять не закроется. «Мы надеемся, что об этом нам расскажешь ты», — вместо брата ответил Раду, тем самым резко обрывая связь между нами. Незадолго до имболка Софию официально приняли в наш ковин и разрешили отправиться в Карайман. Оттуда она неделю назад бесследно исчезла. — И сейчас вы ее нашли? — спросила я. «Мертвой — Мертвой? Дедушка кивнул. — К этому моменту никто из нас уже не ел. — Это был несчастный случай? — продолжила я, хотя уже знала ответ. Кирилл покачал головой. — Нет, ее убили. Позавчера мы нашли ее тело. Она была убита всего за несколько часов до этого. Если бы мы раньше, она умерла бы в любом случае, — грубо перебила его Лупа. Раны были слишком тяжелыми. С такими не выживают. — У вас есть подозрения, кто это совершил? — спросила я, радуясь, что голос не дрогнул. Лупа пожала плечами. — Надеюсь, один из кровососов. Тогда у нас будет причина нарушить договор. — Попридержи язык, девочка, — ледяным тоном отрезал Раду. Сестра лишь задрала подбородок. «Я их не боюсь, старик. Если я стану руководить этим Ковином, то, несмотря ни на что, проголосую за войну». Ты переоцениваешь себя, дитя. В улыбке Раду появилась чуть ли не мягкость, и все же от него волнами исходил гнев. Пока эти двое буравили друг друга взглядами, мне бросилось в глаза, как они похожи. Те же черты лица, И пускай у дедушки запали щеки, а веки тяжело нависали над глазами, невозможно было не заметить, что Лупа его внучка. При этом, хотя Кирилл тоже пошел в мать, между ним и Раду сходство практически не наблюдалось. Все, что у Лупы и Раду было жестким, у моего брата выглядело гораздо мягче. «Может, сосредоточимся на нашей проблеме?» — напомнила я. «Что это за место, куда пошла София? Почему она там находилась? И что, по вашему мнению, с ней случилось?» Карайман — это огромный древний замок. Он расположен в отдаленном горном районе Ордяло и раньше принадлежал ведьмам. Теперь в определенное время года он открыт для всех. Так было решено во Втором Пакте. В это время молодые ведьмы, стригои и не могут приходить в Карайман, чтобы там учиться. В этих стенах собраны все знания нашего мира. Каждый лист бумаги или пергамент, когда-либо написанный магическими существами. Библиотека королевы Эстеры — тихо откликнулась я, и по телу побежали мурашки. Раду кивнул. «В одной из своих книг я читала об этой библиотеке, которую тысячу лет назад открыла легендарная королева-ведьм. Она хотела основать место, где магические создания могли бы вместе мирно учиться. Но я не знала, что она еще существовала. Мысль о том, что все магические знания мира находились в одном единственном месте, одновременно поражала и пугала». «Я бы сумела заполнить все пробелы в собственных знаниях. Возможно, даже выяснила бы, как развить свою неполноценную магию. «Можно мне туда?» — выпалила я. Лупа тихо вздохнула и закатила глаза. «Мы вернули тебя не для того, чтобы ты закопалась в старые книги. Нам нужен твой дар. Ты должна проникнуть в воспоминания Софии и рассказать нам, что с ней произошло». Я недоуменно уставилась на нее. «Как бы мне не хотелось помочь, не знаю, сработает ли мой дар с мертвой». «Так вот, зачем я здесь? Ты попробуешь. Нам необходимо выяснить, кто сделал это с ней и почему. Договор нарушен, но я не буду никого обвинять в убийстве без доказательств». Раду встал, и Кирилл тоже сразу отодвинул свой стул. «Идемте», — велел нам дед. «Вся его немощность будто исчезла без следа. Чем раньше мы все узнаем, тем лучше. Он не дал мне время на размышления и не стал дожидаться согласия». Мне это не понравилось, однако если это означало, что я смогу остаться и наладить отношения с Кириллом, я попробую сделать то, что он требовал, даже если из этого ничего не выйдет. Отныне я не позволю ему определять мою жизнь. Я больше не ребенок, и чем скорее Раду это поймет, тем лучше.